Борисова завещание. В самом начале 50-х вернулся Борис. Чужой, нахохлившийся, замедленный, совершенно больной. Где-то там на севере он перенёс крупозное воспаление лёгких, не долечили, и это, видимо, дало толчок к развитию чехотки, как раньше называли туберкулёз. Приехал в бывшую семью умирать. Зная, что он заразный, Лидка всё же его пустила. Не отправила в освояси, а дала ему маленькую комнату, положив у входа мокрую тряпку, пропитанную хлоркой. Хотя прекрасно понимала, что эта зараза передается по воздуху. А что можно было сделать? Не выгонять же Алусиного отца на улицу. Алла была счастлива, что папа рядом. Пусть и больной, но свой, родной и любимый. Он уже лежал, не вставая. Она носила ему тайком есть. Лидка была категорически против контакта. «Это же такой риск для ребенка, как он не понимает, единственная ведь дочь!» А Луся пробиралась к нему как шпион, когда Литка уходила на работу. Сажала его в подушки, кормила с ложки, и они разговаривали о жизни. Обо всем. О Литке и огромной любви к ней, в которой он утонул и так и не выплыл. О Горьком и его возвращении, о своих друзьях, о Саратове. Особенно подробно обсуждали о Луськино будущее. То, что балериной из тебя не получилось, это, наверное, и к лучшему, еле слышно, перемежая слова кашлем, говорил отец. А осанка хорошая, вытянулась за это время и достаточно. Не твоё это у станка стоять и ногу поднимать. Ты у меня умница, тебе писать надо, мою кровь бередить. Он снова сильно закашлялся, сплёвывая красную мокроту в платок. Поступая в литературный Иди, как я, литературным критиком. Хорошее дело, и люди там умные, твоего уровня, друзей заведёшь. Интересно будет, не то что танцульки легкомысленные всю жизнь, как у твоей матери. Как ты на это смотришь? А Лوسی неприятно было, что он так походя обидел маму. Не заслужила она этого, легкомысленные танцульки. Мама всю жизнь тащила семью на себе, как лошадь, и до сих пор вон, то шьёт, то в театре. Никакой работы не боится. Зачем он так? А пролит институт это другое дело. Интересно. А если у меня таланта нет? Вдруг не получится, пап? Засомневалась Алла. Получится. Чем ты хуже других-то? Ты вон за Азинку изложения пишешь. Сочинения твои в рано отправляют как лучшие в районе. И ты мне ещё говоришь, что не получится. Поступай. Пообещай мне, что отнесёшь туда документы. Лицо его снова исказилось, и он бессильно откинулся на подушке. «Конечно, обещаю. Мне и самой любопытно. Ты только поправляйся поскорей. На, поешь пока». А Луся дала отцу мятой картошки с маслом, но его хватило только на две-три ложки. На остальное не было сил. А Луся, чтобы показать, что отец обязательно поправится, что он совершенно не заразный, доел за ним. «Что же ты делаешь, дурочка? Прекрати!» Иначе больше не пущу тебя сюда. Голос отца был тихим и испуганным. Я спрашивала у врачей, ты не заразный? Глупо наврала Алла. Говорят, что это просто осложнение после пневмонии, так что поправишься. Я тебе обещаю. И она каждый раз продолжала за ним доедать. Лидка радовалась, находя несколько раз невымытые пустые тарелки около Борисовой постели, и говорила врачам, что аппетит у Бориса хороший, намного лучше стал. Хотя выглядеть сам он, конечно, совсем неважно. Но ведь хороший аппетит это начало выздоровления. И вот, выкашлев все лёгкие, Борис умер. Алла была рядом, держала его за руку и умоляла не уходить. Он ушёл. Как тогда у Люси не заболела, одному Богу известно. Её девичья бравурность и любовь к отцу забили, вероятно, все туберкулёзные палочки. А Лидка чуть не умерла от страха, узнав, что Аллуся все последнее время доедала за отцом с его тарелки. «Объясни! Зачем? Просто объясни, зачем?» Тихо спросила Лидка в слезах. «Я хотела, чтобы он поверил в выздоровление». По-комсомольски четко ответила Алла. «Ведь всякое бывает, мам. А если б получилось? А если б ты заболела?» Задала Лидка встречный вопрос. «Но «Ну, я ж не заболела. Мам, он же мне родной». Я дочь его. Как же было оставить? Не могла понять Алы литкиных страхов. Своих родишь, тогда поймёшь, заплакала литка.